Глава третья Очевидно, что у пациента повреждены не мочи, выводящие пути, а почки. Причем некроз идет в одном определенном участке почечной системы. Об этом свидетельствует цвет мочи. Грязно-коричневый. У больного острый канальцевый некроз. Или, как его называют иначе, острый тубулярный некроз, объяснил я. Нам всем нужно сконцентрироваться на лечении почек. У кого-то ещё осталась манна? Погодите, Алексей Александрович, перебил меня Родников. Какие канальцы, какой ещё тубулярный? нахмурился он. Тише, Эдуард Семёнович, поматал головой Иван Сергеевич Кораблёв. Слушайте Мечникова, он знает, что говорит. Ох, как же мне много понадобилось времени, чтобы убедить главного лекаря, что я почти всегда знаю, что говорю. Не стану его винить, молодому специалисту редко кто-то верит. И в 19-м и в 21-м веке. Но как я смотрю, мои труды увенчались успехом. Я окончательно добился его благосклонного расположения к себе. Слушайте меня внимательно, коллеги, спокойно произнёс я. Видите цвет мочи? Всем нужно хорошо его запомнить. Такой бывает только в том случае, если страдают канальцы, небольшие структуры в почках, которые отвечают за Я сделал паузу. Нет смысла говорить, за что они отвечают. В них происходит обмен ионов, но пока что лекари это не поймут. «Отвечают за формирование мочи», — уклончиво ответил я. «Но если там скапливается некротика, тогда из-за этого почки перестают работать, и весь организм начинает лихорадить». Мне приходилось объяснять суть заболевания предельно простыми словами. «Как я понимаю...» Никто из присутствующих, кроме лексей Александровича, не знает, как точно лечить этот недуг. Обратился к кораблев к родникову и синицыну. Те промолчали. Что ж, в таком случае мы можем поступить лишь одним способом. Позволим мечникову излечить пациента. А если у него не хватит сил, поделимся с ним своими. Всех устраивают такие условия. Да, хором выкрикнули родников и синицын. И я приступил к работе. В целом, как привести в порядок канальцы в почках, я понимал прекрасно. Это для меня совсем не проблема. Есть вопрос куда серьёзней, а именно причина, откуда взялся этот некроз. Если исключить все магические повреждения, которые мог бы подкинуть этот мир, вариантов остаётся не больше пяти. Во-первых, такая картина может наблюдаться при дегидратации, то есть в случаях, когда организм теряет слишком много воды. Из-за рвота, диареи или ожогов. Но лежащий передо мной мужчина совсем не похож на обезвоженного. С его лба градом льется пот. Организм бы не стал расходовать столь драгоценную жидкость таким образом. Точно такая же клиническая картина может наблюдаться при окклюзии почечных сосудов, при ишемии почки. Однако и этот вариант я уже отмел. Я приказал манге избавиться от тромбов и атеросклеротических бляшек. Но не потратил при этом почти ни одного процента своего запаса магии. А значит, заклятие не сработало. Блешек и тумбов нет. Возможно, почки повредили токсины или какая-то инфекция, но и обратный виток, которым я прошёлся по почкам, действовал весьма неохотно. Значит, бактерий там нет. Мача стерильна, каковой она и должна быть в норме. А боги, храни меня, грифон, простонал родников. и с грохотом урухнул на пол. «Что там случилось?» не отвлекаясь от лечения, спросил коллег я. «Видимо, Эдуард Семенович передал вам слишком много своих сил», сказал Кораблев. «Мы тоже уже почти на исходе», пыхтел Синицын. «Все, отбой», скомандовал Кораблев. «Дальше я сам. Моих витков должно хватить, чтобы подпитать Алексея Александровича». А я и не думал, что лечение почечных канальцев отнимет у нас столько магии. Ну тут я сам просчитался. Перегинул всё ману в обратный виток, поскольку посчитал, что так лекарская магия будет развиваться быстрее. Теперь и там не очевидно, что-то не так. Как только вернусь домой, нужно будет обязательно вернуть всё на свои места. Господин Мечников ещё долго? спросил меня Короблёв, когда я заканчивал восстанавливать почки. Так я и сам скоро стану без магии. Видимо, взаимодействие с микроскопическими частями органа отбирало очень много сил а уж если даже Иван Сергеевич со своими шестью видками начал бить тревогу придётся подождать ещё 10 минут господин кораблев произнёс я пытаясь продумать план дальнейших действий дать мне подумать я уже полностью восстановил кровообращение в почках стабилизировал давление и очистил организм пациента от веществ которые начали вредить другим органам но причину так пока и не нашёл А откуда взялся этот проклятый тубулярный некроз? А, ну конечно. Пациент полный, ему уже давно за 50. Нужно расспросить его о других симптомах. Как его зовут? Перешёл к Просуе. По-хорошему, именно с этого и нужно было начинать. Николай, господин лекарь, улыбнулся мужчина. Мне уже лучше. Вы бы знали, как я вам благодарен. Думал, помру. Подождите, перебило его. Я. Пока что благодарить рано. Лучше расскажите, а что беспокоило вас задолго до начала этого заболевания? Были другие симптомы, которые беспокоили вас часто, но не так назойливо? То есть, эм, я задумался, как лучше сформировать понятие хроническое заболевание простому гражданину. Что вы уже очень давно терпите? Мм, есть такое, господин лекарь, кивнул она. Несколько вещей беспокоит меня, почти постоянно. Но я с ними уже обращался к другим лекарям. Мне сказали, что я всё выдумал. Кто это такое вам сказал? Нахмурился Иван Сергеевич. Так, вон тот, господин, который бессознании лежит, сказал пациент. Понятно, Родников запросто мог такое отмочить. У него вообще к пациентам отношение специфическое. Могу вылечу, не могу, болезни нет, вы им улеируйте. Как-то так. Так какие жалобы были у вас ранее? Продолжил опрос Е «Пить все время хочется», — вздохнул мужчина. «Знаете, как с похмелья, но я спиртное не пью совсем. Пусть Грифон мою душу заберет, если я лгу». «Не волнуйтесь, я вам верю. А еще что?» «В туалет много хожу, мочусь постоянно, а иногда совсем плохо становится. Сознание бывает теряю, голова как в ватное». «Все, больше сомнений у меня нет. Хоть я пока что не могу проверить перечисленные им симптомы, с помощью лабораторного оборудования, но здесь уже всё очевидно. Сахарный диабет второго типа. Возраст за 50, повышенный вес, жажда, интенсивное выделение мочи, а приступы, которые написывает, скорее всего, являются эпизодами гипергликемии, когда сахар подскакивает слишком высоко, и это вызывает нарушения нервной деятельности. Тебе ре всё ясно. Почки при сахарном диабете повреждаются очень часто. Именно это заболевание вызвало эту клиническую картину. Скорее всего, сначала сахарный диабет привел к почечной недостаточности, и из-за этого в кровь начали поступать оксалаты, соль и шавелевой кислоты, и мочевая кислота, которая привела к гиперурекемии. Другими словами, образовались идеальные условия для разрушения почечных канальцев. Вот только излечить сахарный диабет второго типа я вред не смогу. На это даже лекарская магия не способна. Лучшим вариантом будет отпустить пациента домой, а самому подумать, как решить эту проблему. Ведь я впервые столкнулся с этим заболеванием после своего перерождения. Итак, сейчас я рекомендую поступить следующим образом. Вашу поясницу я привел в полный порядок. Однако я настоятельно, слышите, очень настоятельно рекомендую с этого момента посещать меня хотя бы один раз в месяц. Вам понадобится пожизненный контроль лекаря. «Батюшки!» испугался он Да я же же разорюсь У меня ведь денег до такой не хватит И это проблема Крестьяне простые граждане себе такого удовольствия действительно позволить не могут Бесплатной медицины пока что не существует Льгот тоже Людям остаётся лишь терпеть И не каждый лекарь станет лечить людей из доброты душевной Я не мог пообещать пациенту что буду принимать его бесплатно банально из-за того, что в комнате присутствовал Иван Сергеевич. Он хоть и начал ко мне прислушиваться, но от такого бреда точно откажется. В условиях XIX века это попросту невозможно. Придите ко мне хотя бы ещё один раз через месяц, попросил я. Отложите деньги, не пожалеете. Уж лучше быть живым, но с одним рублём в кармане, чем, сами понимаете. Вашу мысль я понял, господин лекарь, кивнул больной. «Обязательно приду!» Я задержался еще на несколько минут, чтобы расписать больному план дальнейшего питания, поскольку диета — самое важное в лечении сахарного диабета. «Все, господа», — обратился я к коллегам. «Если вы не против, дальше без меня. Я пойду сменю Василия Ионовича, а то он там один за всех отдувается». Однако, вернувшись в свой кабинет, я обнаружил, что в коридоре пусто. «Господин Решетов!» Улыбнувшись, воскликнул я: "Неужто вы уже всех раскидали?" "А чего там?" прокриктел старик. "Кашель, сопли, головная боль, ерунда. Лучше расскажите вы, как всё прошло? Удалось помочь пациенту?" "Удалось", кивнул я. "Но над одним придётся ещё поработать в будущем. Если когда-нибудь он случайно зайдёт к вам на приём, пожалуйста, перенаправьте его ко мне, хорошо?" "Разумеется", ответил Ришетов. Чего еще стоило ожидать от человека, который принял клетву лекаря? Вижу, пока что вам хорошо удается следовать своим новым догмам. Скажу честно, не всегда это клетва удается так просто, признался я. Но оно того стоит. Не сомневаюсь, согласился Василий Иванович. Но на такое может согласиться только человек с очень крепким стержнем. Я вот лично не смог. Испугался, что однажды облажаюсь. «Не смогу кого-нибудь вылечить, и потеряю все!» «Вам вообще об этом думать не стоит, Василий Иванович. Вы и так принесли местом жителям столько пользы, сколько ни один декарь не принесет». Старик улыбнулся, похлопал меня по плечу и покинул кабинет. Я же уселся за свой стол и принялся напряженно думать. «Сахарный диабет! Проклятие! Инсулина нет! Метформина нет!» Никаких сахароснижающих препаратов пока что не изобретено, а изобрести их теперь могу только я. Или сеченов, других вариантов нет. Вот только из каких трав производить сахароснижающие таблетки – большой вопрос. А повышенный уровень глюкозы будет убивать людей одного за другим. Сердце, глаза, почки, нервная система, сосуды. Сахарный диабет беспощаден. Смерть или инвалидизация. Без лечения иных вариантов он дать не может. Стоило мне задуматься о лекарстве, как в открытую форточку влетело письмо. И вно финициалы К А А. Опять к Санфи. Видимо, сама судьба принесла ко мне этого ворона. Интересно, торговцу, мока которого от преследователей. Я думал, что следующей весточку мне придётся ждать не меньше месяца. Всё-таки на переезд в другой город требуется много времени, особенно такому торговцу, как он. Я раскрыл лист из зелёной бумаги. Алексей Александрович, я решил не рисковать вашим знакомым. Художник Жадский тоже сильно рискует, поскольку он часто торговал со мной и втихую устраивал на территории своего дома. Поэтому я буду ждать вас сегодня ровно в 8:00 вечера около посёлка Нового. Уверяю, что туда вы сможете и пешком добраться. Расстояние небольшое. Я рассчитываю, что вы купите у меня товары на ту сумму, на которую мы и договаривались. Сейчас я в этом нуждаюсь как никогда. Где находился посёлок Новый, я примерно знала. Туда действительно добираться совсем недолго, полчаса ходьбы. Проблема только в том, что у меня сегодня вечером запланировано ещё до собрания моей сестринской школы. Правда, из-за этой ситуации я примерно представляю, как можно выкрутиться. Ах, как всегда, навалилось всё и сразу. А я ведь ещё даже не успел обдумать, что делать с диабетиком. Проклятье. Но невозможно с помощью лекарской магии восстановить работу субклеточных структур, по крайней мере, пока что я не нашёл способ это сделать. Даже излечение почечных канальцев отобрало всю мою магию, ману родникова и примерно половину запаса главного лекаря. И это при том, что канальцы состоят из клеток А если посягнуть на более мелкие структуры, да тут и десяти витков может не хватить. Дело в том, что диабеты, грубо говоря, отличаются по двум признакам. Сахарный диабет первого типа, как правило, является генетически детерминированным заболеванием. И он зависит от работы поджелудочной железы. Многие думают, что поджелудочная занимается исключительно перевариванием пищи. Но это совсем не так. Это орган смешанной секреции. Ферменты пищеварения она выделяет в 12-перстную кишку, а гормоны – в кровь. И главный гормон, над которым она работает, – это инсулин. Он регулирует обмен сахара в крови. И на органы в целом я подействовать могу легко. А вот в случае с сахарным диабетом второго типа все куда сложнее. Ведь там страдает не поджелудочная железа и не инсулин. Там рецепторы, маленькие структуры на клетках – Разучиваются принимать глюкозу под командованием инсулина. Управлять ими я пока не могу. Да и вряд ли вообще кто-то в этом мире на такой способен. Нужны сахароснижающие препараты, а за этим мне точно нужно к Санфиопароксину. После окончания приёма я прошёл в лекционный зал, где уже собрались Анна Елина, Игорь Лебедев и Юрий Сапрыкин. Для общения с ними у меня всего-то 1 час. Но так дело не пойдёт, этого слишком мало. Поэтому после своего ухода я найду человека, который меня заменит, и я уже точно знаю, кто может это сделать. Итак, будущие коллеги, сегодня у нас практическое занятие, заявил я. И у меня для вас три задания. Каждый возьмёт по одному, который придётся ему по душе. Возможно, именно этим вам в дальнейшем и предстоит заниматься. Во-первых, протоколы. Я уложил на стол стопку бумаг. Здесь есть примеры всех видов документов. которые заполняются лекарями в течение рабочего дня. Кого такое интересует? Как я уже ранее говорил меня, сказал Юрий Сапрыкин. Благодаря работе в полиции с документацией я на ты. Отлично. Тогда, если возражений нет, можете приступать. Ваша задача изучить готовые протоколы и составить несколько по тому же принципу. Суть задания я описал на листе, который лежит сверху. Думаю, вы справитесь. Непременно, кивнул Юрий. и сразу же приступил к работе. Второе внутривенные инъекции. Что, что, простите? нахмурился Игорь Лебедев. Я пироманты ещё ни разу не показывал, как работает с шприцом. Суть в том, что вот этим инструментом, я поднёс его к голове шприц, нужно забрать жидкости из ампулы, а потом ввести её в вену человеку. Я возьмусь, неожиданно заявила Анна Елена. Уверена Анна Инакинтивна, уточнил я. Учтите, если вас отвращает кровь, это может показаться тяжёлым занятием. Нет, не отвращает. Иначе бы меня здесь не было. Хм, а что ж, отлично. Тогда последнее задание достанется вам, Игорь Станиславович. Оно сложнее остальных, поскольку требует не ловкости рук и не способности вести документацию. Вам я доверю составлять список симптомов. Для этого потребуется пройти в госпиталь и поговорить с тремя пациентами. Пойдёт вам такое? Да. Резко вскочил из-за стола Игорь. «Это именно то, чего я хотел!» «Что ж, в таком случае приступайте к работе», — сказал я. «У вас сорок минут на выполнение задания». Игорь выбежал из кабинета. Дежурного лекаря я уже предупредил, что туда заглянет мой подопечный. Но сегодня в госпитале работает Синицын, так что проблем возникнуть не должно. Юрий Сопройкин уже вовсю исписывал протоколы. А вот она еле на застыла. «Господин Мечников?» Похлопала глазами она. А я так как буду выполнять своё задание? А вы садитесь напротив меня, засучивая рукав, произнёс я. До пациентов я вас не допущу, пока вы не научитесь попадать в вену. Будете тренироваться на мне. Я объяснила ей, как правильно держать шприц, как накладывать жгут и как ощущается тот момент, когда игла проваливается в пустоту. Именно это и является признаком попадания в вену. Мы утратили 10 кубиков кипячённой и дополнительно стерилизованной обратным ветком воды. Она сильно волновалась, особенно из-за того, что в мою левую вену она угрубила напрочь. "А Анна, успокойтесь", прошептал я. "Я лекарь, для меня этот урон не страшен. Попробуйте на правой. У вас осталось ещё одна попытка". Девушка собралась с духом и на этот раз смогла попасть в мою вену. Только жидкость влилась слишком быстро. Я почувствовал, как сосуд разбух и быстро распределил избыток крови по венам руки, а также устранил все последствия от вливания воды в свою кровь. Достаточно, хорошо постарались. Работы Игоря и Юрия я проверю позже. Сейчас я вынужден отойти, но к вам в течение получаса подойдет кое-кто, чтобы сменить меня. Я знал, что кораблев рано из амбулатории не уходит, а потом он зашел в его кабинет и объяснил ситуацию. Не понимаю, так что вы от меня хотите? Удивился он. «Прочитайте им небольшую лекцию, а потом отпустите по домам. Они были бы рады познакомиться с главным лекарем». «Хм...» — <kardeşim> пожал плечами Иван Сергеевич. «Хорошо, мяченников, задержу их еще на пятнадцать минут и отпущу. У меня есть пожелания для будущих работников. Вот только они им могут не понравиться». Эти слова можно было воспринять как угрозу, но в своих учениках я был уверен, эта троица точно не отступит. На часах уже было семь вечера. Я сильно опаздывал на встречу с Ксанфием. Пришлось, не разуваясь, влететь в дом, забрать мешок с деньгами и рвануть обратно на улицу, к дороге на поселок Новый. На месте я оказался ровно в восемь вечера. Прямо в тот момент, когда карета без кучера сама по себе остановилась около лесополосы. Дверца открылась, и я забрался в карету. Однако сидеть там было практически негде. Зеленокожий мужчина обставил все своими товарами. даже на коленях держал три чемодана. Простите, что вынужден встречаться с вами в таком бардаке, господин Мечников, но начал было Апраксин, однако закончить фразу ему не дали. Кто-то начал барабанить по дверце кареты. Откройте! Верните его сейчас же! Я буду жаловаться! послышалось с улицы. Вы Мечникова вы кого сюда привели? Испугался Ксанфи. Проколлятие. Это же Ярослав.